«Побег Эвы». Как-то во время бесконечных разъездов Хакендаля по городу его опликнули двое мальцов, одетые не без претензий на шик, но уже изрядно обносившиеся ребята, какие обычно не разъезжают на извозчиках. Дело в том, что у них были мешки довольно большие, набитые до отказа мешки, и Хакиндаль даже представлял себе, что это за поглажа должно быть сидоры, мешки схапанным, иначе говоря, краденным добром. Парни стояли в какой-то подворотне, и Хакендель хотел было проехать мимо, он не очень-то гнался за такими седаками, и все же он остановился и даже помог мальцам поставить мешки в глубь пролетки и поднял вверх, словом, в некотором роде помог укрыть награбленное от полиции. Он и сам не знал, для чего это делает. Но не знал он также, почему бы этого не сделать. Это не имело значения, ничто уже не имело значения. — На пикничок собрались, господа? — спросил Хакендаль. Может, прямым ходом на Алекс? — А ты зря не трепись, — хмуро отозвался малый. — Поезжай на с штрассы я тебе покажу, куда. — Но, но, Гразмус! — крикнул Хакендаль и поехал прямым путем к дочери. Но он этого не знал. Наши предчувствия обычно нас обманывают. Как счастье, так и несчастье нежданно-негаданно сваливается на нас. И все дело в том, чего ты стоишь. В таких случаях и становится видно, чего ты стоишь. «Ну, что скажешь, шевхин спросил старый Хакендель, сбрасывая на пол мешок с краденым. Он подрядился за лишний марку снести его на собственном горбу в подвал. «Вот так встреча! Как же ты поживаешь, дочка?» Она смотрит на него во все глаза. У нее была ужасная ночь. Хорошо, хоть Эйгин сейчас уснул. «Где же хозяин?» — спросил Малец. «Где Эйгин? Мне надо немедленно его повидать». «Эйгин?» — отозвалась она тем самым, — Сделав первый шаг к отцу, ибо Эйгин наказал ей сразу же позвать его, как только придет Франц. Эйгин спит. Он просил не будить его. А пока что, Франц, снеси мешки в подвал. Он скоро встанет. Эйгин, повторил старик, уж не тот ли самый? Да, отец. И он тебе не опротивил, дочка? Ты что, смерти ищешь? Да, отец. Он меня противил давно уже, но я ничего не могу поделать. Одной мне не справиться. Отец и дочь смотрят друг на друга. Эва не плачет, в ее голосе не слышно жалобных нот. Какая-то отчаянная решимость звучит в нем, словно ей дорога каждая минута. Но она ни о чем и не просит. Однажды она отказала отцу, когда он ее просил, и теперь ей стыдно просить. «Твоя мать умерла, Эва», — сказал Хакендаль. «А я, как видишь, еще жив. Пока отец твой жив, ты не одна, и это тебе известно». Она сделала слабое беспомощное движение головой. «Ты думаешь про то, что было?» — спросил он. «Но я уже не тот, что был, Эвхен. Я уже старик. Когда состаришься, ничто не кажется важным». «Собирайся, я тебя сразу же и прихвачу. Нечего нам тут стоять до лясы точить. Пожитки свои оставь тут, я тебе куплю, что надобно. Отсюда с собой нитки не бери». Он огляделся вокруг, не осуждающий, скорее испытующий. «Вот только бумаги. Насчет этого нынче строго. Если что другое не в порядке, бумаги должны быть в порядке». «Они наверху», — прошептала Эва, — «там, где он спит». — Ну и что же? Смелости не хватает. — Хватает, отец. Езжай вперед на Гнезенауштрассе или на Йоркштрассе. Я тебя найду. Может, и придется подождать, отец. — Не бойся, — сказал отец. — Он не может задержать тебя, лишь бы ты не хотела. — Нет, нет, отец, — торопливо сказала она. — Но только езжай сейчас, чтоб он тебя не видел. Пока отец проходил через двор, она глаз с него не спускала. Его тяжелые кучерские сапоги громко стучали по булыжнику двора, разбрызгивая талую воду. Да, отец состарился, спина согнулась, голова клонится к земле, к которой он приближается шаг за шагом. Она живо поднялась в мансарду, тихонько приоткрыла дверь и тут же услышала сердитый окрик Эгина. «Чего тебе?» «Я же сказал, что спать хочу!» А она-то надеялась, что он и в самом деле спит, надеялась добыть свои бумаги. «Да вот не вышло, такая уж она невезучая!» «Там Франц внизу», — сказала она, «ему нужно срочно с тобой поговорить». «Гони его наверх, сука!» — сказал он, и все ее надежды пошли прахом. Она снова спустилась вниз, прошла один марш, другой — Еще пять лет назад, еще год назад, еще месяц назад она бы отступила. Ее воля к возмущению, ее желание выбраться из этой грязи были в то время еще слишком слабы. Она бы попросту надула отца. Такая уж у нее несчастная доля, ей никогда в жизни ничего не удавалось. Значит, с ней все же произошла перемена. Пусть это не возмущение, не твердая воля, Ничего, на что можно было бы положиться, но что-то с ней произошло. Даже Франц, видно, это почувствовал. Даже он, самый бессовестный отпетый среди всех этих бессовестных и отпетых, это почувствовал и не собирался ее выдавать. Она некоторое время стоит на лестнице и, переждав сколько нужно, снова поднимается наверх. «Опять ты приперлась!» накинулся на нее Эйген. Оглохло, что ли?» «Я, кажется, ясно сказал». И он запустил в нее пепельницей. Несмотря на свою слепоту, бросил так метко, что пепельница ударилась ей в грудь, а потом упала и разбилась. «Ты все еще тут?» крикнул Эйген. «Франц говорит, ему нельзя отойти от мешков», заявляет она. «Он шухеру боится». «Мешки?» взвился Эйген, и вскочил с постели. «Мешки, говоришь?» «Шурин!» — крикнул он. «Там Франц пришел!» «И будто бы с мешками!» И опять они шушукаются, оба взволнованные, как никогда, даже Эва это замечает. Она переминается с ноги на ногу в ожидании, что они уйдут, но они не уходят. Наконец Эгин напускается на нее. Нечего ей здесь околачиваться. Отец давно ждет на углу «Гнейзенау» или «Йоркштрассе». А может, уже и не ждет, она ведь никогда еще не давала ему оснований доверять ее слову. Вместо того, чтобы уйти, она принялась оправлять постели эгина а сама все поглядывала на шкафчик, где лежали ее бумаги. Не то чтобы Эйген их от нее прятал, ему и в голову не приходило, что она способна от него сбежать. Ей бы только на минуту остаться одной – Да вот все не выходит. У Эвы не хватало решимости уйти просто так, без документов. Уж кому-кому, а ей было хорошо известно, тысячи людей проживают в Берлине без всяких бумаг. Но отец приказал захватить бумаги, и она скорее поставит под угрозу свой побег, свое спасение, чем от них откажется. Тем более не хватало, у нее решимости взять бумаги в присутствии Эгина и уйти. Гнет поубавился, но еще не спал с ее плеч. Эйген ничего не мог ей сделать, стоило ей выйти на лестницу, как она могла чувствовать себя свободной. Любой шуцман пришел бы ей на помощь, она столько всего об Эйгене знала, а тем более сейчас, когда внизу эти мешки. Но единственное, на что она решается... Это, несмотря на приказание, остаться в комнате и оправлять его постель. А тут еще, о чудо, Эйдин так поглощен мешками, стоящими внизу, что начисто о ней позабыл. Он зовет с собой Шурина, но тот, как человек осторожный, предпочитает не показываться на людях днем, а, по возможности, и ночью. «Не, от бастащика лучше всю музыку сюда. Вряд ли это то самое, что нам надобно. ведь эти мальчишки такое дурачье». И так эгин уходит, но что толку, ведь остался Эрих, он стоит у окна и смотрит поверх крыш на Ангальский вокзал там внизу. Быть может, он видит курящиеся султаны паровозов и думает, как хорошо бы вырваться в широкий мир, уехать невозбранно, как тогда в Амстердам, и начать новую жизнь с деньгами, большими деньгами, добытыми у того же друга, у старого друга. Он оборачивается. У шкафчика стоит Эва с какими-то бумагами в руках. Увидав, что ее застали с паричным, она вздрагивает и смотрит на него с невыразимым ужасом. И Эрих бросается к ней, хватает за руку и выворачивает ей кисть так, чтобы можно было разглядеть бумаги. Полицейское удостоверение, свидетельство о том, что она отбыла двухгодичный срок заключения, Метрика свидетельства о прививке Оспы и о конфирмации. Эрик держит Эвину руку и торопливо соображает, насколько ему выгодно бегство сестры, ведь с ее исчезновением слепой останется всецело у него в руках. Но как бы сбежавшая Эва не стала для него опасна, Эва всегда его ненавидела, как и он ее. С лихорадочной быстротой взвешивает он все за и против Старая себе представить, на что Эва еще способна. Машинально прочитывает он изречение, которым пастор напутствовал свою конфермантку в жизнь. Сберегши жизнь свою, потеряет ее, а потерявший жизнь свою ради меня, сбережет ее. Он машинально прочитывает эти слова, но они ничего не говорят ему. Обычная благочестивая болтовня. Его допекали этим еще в юности, но на эту приманку он никогда не клевал. С этим он покончил задолго до того, как началась вся эта волынка. «Потерять жизнь», — думает он и смотрит на Эву. «Много ли она может потерять? Что она знает о жизни?» Баст абсолютно прав, называя ее дурищей. «Жизнь она тоже требует изучения, и я...» «Эрих!» — говорит она совсем тихо. «Сматываешься?» — шепчет он. «Куда же? Только правду говори, а не то я выдам тебя Эйгину, К отцу. Так он тебя и примет». Примет. Она кивает, и он верит ей. Что-то вновь зашевелилось в нем, была и ненависть к старику. Едва заслышав слово «отец», он ощетинился. Ему ненавистна мысль, что это дитя вернется к отцу. Ничего ему не оставить старому хрычу. Но это быстро проходит. Эрих Дилец, он прежде всего коммерсант, и ему приходит в голову, что, живя у отца, Эва останется у него в руках, и он уже предвкушает удовольствие снова отнять ее у отца и тем еще больнее ранить его. А ты ничего не скажешь и не сделаешь мне во вред, если я тебя отпущу. Она слабо кивает. Обещай мне, клянись. Сам он не верит обещаниям и клятвам, но думает, а вдруг она верит. И заставляет ее поклясться, что она никогда ничего не сделает ему во вред. А теперь беги, говорит он. И она бежит. На лестнице ей попадаются Эйген, Баст и Франц. Руки у них заняты пакетами и узлами. «Постой там у мешков, и не на шаг от них!» — приказывает слепой. «Да, Эйген!» — говорит она и продолжает спускаться. И вдруг ей приходит в голову, что сейчас она, быть может, последний раз произнесла эти слова. «Да, Эйген!» Оковы, с которыми она мирилась, Семнадцать лет, быть может, сейчас распались навек. И она бежит все быстрее и быстрее, легко, как на крыльях, проносится через двор, словно устремляясь в свое освобождение. Бежит по Ностец, штрассы, в чем была дома, в старом рваном платьишке, бежит в декабрьскую стужу без пальто, в тонких кожаных домашних туфлях, и бумаги в ее руке треплются на ветру от быстрого бега. Она сворачивает на оживленную гнезя на уж трассы и продолжает бежать без оглядки все дальше, дальше, пока не видит отца на козлах пролетки, старого при старого, но тем не менее отца свое спасение. «Гони, отец!» — кричит она и прыгает в пролетку. «Бумаги со мной!» «Мо-гразмус!» — только и отвечает отец. И вот она едет. Она сидит в пролетке с поднятым верхом, да и фартук натянула на себя, сидит, уткнувшись лицом в грязные засаленные подушки. Сердце бешено колотится после быстрого бега, словно хочет выпрыгнуть из груди. Она судорожно рыдает. Но рыдает не от страха и не с горя, не с отчаяния. Она плачет от счастья, от того, что снова она в отцовской пролетке, в отцовской пролетке».